Глава 21. Этот мир придуман не мной, но многое, что я здесь вижу, ощущаю, будто из моих снов пришло, или из фильмов голливудских режиссеров Изломанные мрачные скалы с узкими ущельями, прячущими совсем не мрачное. Напротив, неимоверно прекрасное. Узкие ленты ручьев и рек, красивейшие цветы, валуны которые когда-то сорвались вниз и теперь приютили сотни видов разноцветных мхов. Серебряные снежные вершины, искрящиеся на солнце. С таких, наверное, классно спускаться на горных лыжах. Но в этом мире — казни, колдуны и принцы в хрустальных гробах. Вряд ли в ближайшее время появятся подъемники и инфраструктура. Да и для кого делать? Для крестьян и рыцарей? Безбрежные зеленые лиственные хвойные моря — малонаселенная планета. Колдун говорит, что южнее городов больше, да и там, где местность не такая заросшая и горная, тоже все плотнее. В Эмиране так все распахано между городами и деревнями. Большое королевство. «А я Зил?» Спрашиваю его однажды, пялись на уютный лесной костер. «Где ты жил? В начале Карбатской цепи гор». Почти на пересечении дорог из нескольких королевств, в том числе нашего. Ну, то есть, они там внизу пересекались? Под драконьей горой? Дивно. Прямо удачное место, чтобы все рыцари с ближайших краев могли до меня добраться. Еще и гору, как надо назвали, дорогу прорубили. Никого ничего не смущает? М? Странно, мне кажется. Мне так вот очень... Да, рога харабу рости, магия. Да мало что я знаю про неё. Пожимает плечами. Про такое говорят с начала времен. Магия, что там ощущается, ещё древнее, чем те заклинания, что ты слышал. Тяжелая, исконная магия. Тя зёра я? Как объяснить? Ты вообще ничего в колдовстве не понимаешь. Мотаю отрицательно головой. И это странно, ты же магию впитываешь и ею продляешь жизнь. Да, он это уже рассказывал, убалтывая меня в очередной раз сожрать меч. Но вяло убалтывал, будто бы больше по привычке. А я также вяло упиралась. Кажется, мы оба понимали, что в итоге я все, что надо, впитаю и чем надо наполню. И продолжали игру. Армази. Тороплю его. Типа просто расскажи. Нечего докапываться до дракона. У нынешних колдунов магия как воздух. Легкая, как та, что поднимает тебя вверх. Крылья. Фырчу. Крылья меня поднимают. Крылья и магия. Сообщает назидательно колдун. Мы... Мы меняем что-то очень поверхностное. Зажечь огонь, заморозить воду, высушить одежду... То, что в воздухе, в видимости, то, что просто переделывается, перетекает из одного состояния в другое. Заклинание древних тяжелей, весомей. Благодаря им можно достать то, чего нет вокруг, как я достал разящее пламя. Откуда? Откуда достать? С обратной стороны. И нет, не расспрашивай, этого я тебе не буду рассказывать. Сердится чего-то. Ну и ладно. И так интересно. А древние, так они еще сильнее были. Могли менять не только что-то видимое, но и время. Закреплять заклинания во времени. Навсегда. Например, как ту дорогу. Ух ты! О да, на губах колдуна мелькает улыбка. Но я опять не понимаю. За семь. дракон то да Было ли тогда дракон, к которому вела эта дорога? Я не знаю. Я не знаю, зачем они так сделали. Раньше мне казалось, что это правильно. Есть дракон. Он похищает прекрасных принцесс. Кто? Я? Ну, или все делают вид, что похищает. Есть принцы и рыцари, которые хотят биться с этим ужасным драконом. У засным? Ну, или все думают, что ужасным. Смеется ведь хрюн такой. Хотя по лицу не скажешь, но смеется. Есть битвы, с которой большинство рыцарей выходят чуть-чуть помятыми. Тють-тють, подтверждаю, и тут же уточняю требовательно. Есть кордун? Хм, и есть колдун, он задумчиво хмурится, который, как правило, против всех и препятствует счастью принцессы и принца, и драконов недолюбливает. Интересно, как у нас все не так пошло? Мне другой интересно, колдун, почему все шло так? И рыцари, как на работу ко мне ходили и вообще? Давай укладываться, зевает. И уже сам идет ко мне на ручки. Тьфу, я немного другое имела в виду. Завтра мы вступаем в область сотни пик, прям вступаем, ты помнишь? Лететь ты там не сможешь. Дя, киваю. Еще бы не помнила, но вариантов у нас нет. Мы справимся, наверное. Вот только внутри нарастает беспокойство».